В зале произошел переполох, танцы на минуту прекратились, и музыкантам был дан знак исполнить встречный марш. На великого князя все это произвело неприятное впечатление. Он не любил исключительных почестей и всегда говорил, что для этого есть вахт-парады. Не ускользнуло от его внимания и то, что меньше всех волновалась, и суетилась молодая хозяйка дома, красавица Марья Антоновна Нарышкина, стоявшая несколько поодаль в дверях зала и не вышедшая встретить высокого гостя. Это было особенно удивительным, так как незадолго перед тем Павел Петрович издал строжайший приказ всем, не исключая и дам, останавливаться даже среди улицы при встрече с государем или императрицей и немедленно выходить из экипажа, какая бы ни была погода. Однако Александр не подал вида, что заметил относительное равнодушие к его появлению со стороны молодой хозяйки. Он подошел к старухе Нарышкиной, еще молодившейся, а потом к Марье Антоновне и поцеловал приветливо протянутую ему руку. И протянутая рука, и почти равнодушный, хотя и почтительный взгляд, каким молодая красавица встретила высокого посетителя, и та спокойная походка, какой она проследовала за ним в зал, все обнаруживало в ней или глубокое и непритворное равнодушие, или такую сдержанность, такое умение владеть собой, какому позавидовали бы самые опытные дипломаты. Александр Палыч, поздоровавшись со всеми, прошел со стариком Нарышкиным в гостиную, а потом разыскал в зале Марью Антоновну. Она разговаривала с адъютантом великого князя Вояковым и чему-то смеялась. Витва Яйкова напомнил Александру Палчу недавний эпизод с его супругой, и новая досада поднялась в его душе против Елизаветы Алексеевны. Подойдя к молодой красавице, он спросил, о чем она так оживленно разговаривала с своей Вояйковым. «Он всегда так неистощимо весел», — ответила Марья Антоновна. «А вы так любите веселье?» «Да, ваше высочество, я скуку не люблю». Они не вы ли сами сказали мне недавно, что ваша семейная жизнь не удовлетворяет вас?» Марья Антоновна пристально взглянула на великого князя и искренне или притворно, но глубоко вздохнула. «Не будем говорить об этом, ваше высочество. Я свято держусь всех русских пословиц и особенно преклоняюсь перед мудростью одной из них. Можно узнать, какой именно». — А вы разве тоже знакомы с ними? — улыбнулась Нарышкина своей загадочной грустной улыбкой. — Да, я люблю все русское. — Вы, наверное, не знаете ее, ваше высочество. Она совсем простая, крестьянская. Я слышала ее в детстве от старой няни, в памяти которой сохранился целый музей всевозможных сказок и пословиц. — И что же гласит та, о которой идет речь? Марья Антоновна подняла голову, пристально взглянула на своего кавалера и произнесла с грустной улыбкой. «Она гласит, что мертвых с погоста не носят, ваше высочество». Александр залюбовался ею. В эту минуту раздался ритурнель кадриле. «Вы, конечно, ангажированы?» — спросил Александр. Марья Антоновна ответила отрицательно. «Действительно ли она никому не отдала первой кадриле, Надеясь протанцевать ее с великим князем, или, хотя и была приглашена, понимала, что каждый из кавалеров охотно уступит свои права наследнику, но она подала руку Александру и стала с ним в одно из отдаленных коры.